Эпизод одиннадцатый, в котором Руслан достигает дна, Актай готов взорваться, а Саид раскрывает главный секрет. Все будет хорошо, Руслан Меллим, все будет хорошо. Ты кого из нас убеждаешь? И на каком именно этапе все будет хорошо? Там, где я впервые в жизни ныряю с аквалангом? Миллион человек ныряли, да? И ничего. «Тут не очень глубоко даже», — заверил его Дауд. «Я рад за весь этот миллион. А сколько из них слепых?» «Не думаю, что такую статистику кто-то собирал». «А знаешь почему?» «Потому что там нужны глаза». «Ну ты же тут как-то без них обходишься», — пытался успокоить его Дауд. «Тут у меня есть уши, а там люди общаются жестами. А что нужно, чтобы общаться жестами?» «Презрение к собеседнику» вздохнул Дауд. «Ругаться ты и пальцами можешь, я увижу, не переживай, да?» «А, ну это другое дело. Как жестами показать «я в ахуе»?» «Большим пальцем себе на грудь, потом указательным на пах». Ни секунды не раздумывая, ответил Дауд. «А как тогда будет...» «Хватит, да?» взмолился Дауд. «Или ныряем, или нет». Руслан фыркнул и вместо ответа показал знак «Окей». «Ты главное помни. Я все вижу. Все твои жесты, да. Я буду тебя страховать. Все время рядом буду. Понимаешь?» «Да понимаю», вздохнул Руслан. «Если ты поплывешь куда-то не туда, я что сделаю?» «Потянешь меня за баллон». «Если тебе кажется, что меня рядом нет». «Что будешь делать?» «Помашу фонарем влево-вправо, ты поймешь, что я тебя потерял, и дашь знать, что ты тут». Раздраженно, не зная, как подавить свой ужас, протараторил Руслан. «Правильно, да. Что еще можешь делать?» «Останавливаюсь, задерживаю дыхание, слушаю, где ты». «Что ты услышишь?» — уточнил Дауд. «Как ты дышишь. Пузыри». «Хорошо, да». Как я должен понять, куда ты собираешься плыть? Получу фонаря. Плыву туда, куда свечу. Кроме случая, когда машу фонарем как чокнутый, потому что потерялась я. Правильно, да. Молодец. Чего нельзя делать ни в коем случае? Задерживать дыхание, если всплываю. Почему? Потому что порву легкие. Ай, молодец. Нахваливал прилежного ученика Дауд. «С какой скоростью надо всплывать?» «Не больше 18 метров в минуту, иначе можно словить декомпрессионную болезнь, вспенится кровь и прочие радости». «Если вдруг что-то случилось, и ты всплываешь без меня?» «Пойму скорость всплытия по компьютеру на руке. Будет вибрировать при превышении». «Настоящий водолаз, да? А если регулятор из арта выронил?» «Задерживаю дыхание». «Не паникую. Делаю вот такое движение рукой». Руслан вытянул правую руку вперед, потом опустил вниз до бедра и сделал вращательное движение, как будто плывет, при этом максимально отводя руку назад. Шланг, крепящийся к баллону справа, оказался зажат между его щекой и плечом. Оставалось только найти конец шланга с регулятором и сунуть загубник в рот. «Молодец! А если регулятор не работает?» Есть запасной на пузе. Плавучись как увеличить или уменьшить? Вот на эту кнопку поддуть жилет, на эту стравить. Но толку-то, если я манометр не вижу и даже не знаю, с какой скоростью погружаюсь. Для этого есть я, да? Спокойно, будто говорит это не в сотый раз, ответил Дауд. Все хорошо будет. Угу, буркнул Руслан. Если я хочу, чтобы ты замер, да? Никуда не плыл, на месте оставался? Три раза хлопаешь меня по левому плечу. Молодец. Если всплыл без меня, что делаешь? Достаю сигнальный буй, дергаю херовину, болтаюсь на воде, как говно в проруби, жду чуда. Все. Видишь, да? Ко всему готов. Остальные знаки помнишь? Помню. Из-за того, что он незрячий, им пришлось разработать свою систему знаков, основанную не на жестах, а на прикосновениях. «Когда пошли?» Руслан прислушался к плеску волн в метре от него. Дауд взял его руку и опустил ее на перила. «Спиной, да? Аккуратно идешь, не торопишься. Там уклон небольшой. Метра три пройдешь и...» «Ой, да чё ты тарактишь, как хуй в коробке?» Фыркнул Руслан и пошел спиной вперед, шлепая ластами по металлическому настилу. «Делов-то там!» Нырнем, порешаем за растрийские вопросики, всплывем и поедем дальше. На пару часов все приключения. Руслан сунул загубник в рот, чтобы заткнуть самого себя, и зажмурился, чтобы не разреветься. Я рядом буду все время. Еще раз напомнил Дауд. Не бойся. Руслан кивнул и сделал первый шаг в теплую, спокойную воду. Вот она уже по колено, по пояс, по грудь. Но едва он дотронулся ногой до края площадки, как руки намертво вцепились в перила. Он мгновенно против своей воли представил, как его уносит куда-то темная, совсем непрозрачное и почему-то густая, как нефть, вода. Он не знал, сколько простоял на краю площадки, но в какой-то момент почувствовал, как на немеющие уже от напряжения руки легла ладонь Дауда. Руслан испугался, что Дауд сейчас силой отцепит его от перил и схватился еще сильнее но ничего подобного Дауд не сделал. Он некоторое время стоял рядом, потом положил вторую руку наверх кислородного баллона и покачал его вперед-назад, демонстрируя, что держит его. А потом потянул вверх. Руслану показалось, что даже если бы они были не в воде, а на земле, Дауд мог бы легко поднять его одной рукой, прямо за баллон. И он отпустил руки. Дауд все еще, стоя на площадке, Медленно подвинул Руслана чуть дальше, за край платформы. Руслан ощутил, что теряет опору. Под ногами нет ничего, только дно. Где-то там, очень далеко, под жуткой темной толщей воды. Дауд неторопливо поводил рукой влево-вправо, еще раз демонстрируя, что держит его. А потом вдруг нажал, опуская под воду. Руслан вцепился в его руку, задергал ногами, чтобы выкинуть себя вверх чтобы оказаться над поверхностью воды, чтобы вдохнуть воздух, чтобы не захлебнуться. С тем же успехом он мог пытаться сдвинуть любую из платформ нефтяных камней. Бессмысленно. Но в следующую секунду он понял, что дышит. Быстро-быстро. глубоко, Едва наполняя воздухом легкие, но дышит. Под водой. Он сделал лихорадочный глубокий вдох, и страх чуть отступил. Захлестнувшая была паника не ушла совсем но отодвинулась. Она как будто стояла рядом и говорила, «Ладно, мол, сейчас я тебя не сожру, но дождусь своего часа, ты ошибешься где-нибудь». И уж тогда... Руслан смог нормализовать дыхание и даже расслабиться. Было в этом и что-то чарующее. Состояние, похожее на невесомость. Он чувствовал телом движение воды, он оставался под водой и мог дышать. Руслан поднял руку над головой. Оказалось, что поверхность воды в сантиметрах в десяти над его макушкой. Показал знак «Окей». Дауд два раза хлопнул его по правому плечу, подавая ответный сигнал, и, судя по всему, оттолкнулся от платформы. Они были в открытом море, и Руслан ощутил вторую волну паники. Никаких ориентиров, максимально враждебная среда и... Бессилие. Никогда в жизни он не контролировал ситуацию меньше, чем сейчас. Даже когда их захватывали люди Саида, он мог влиять на них. Пытаться договориться, например. А сейчас договариваться не с кем, морю плевать на слова. Дауд похлопал его по правой ноге, и Руслан снова показал окей. Нашел клавишу, чуть стравил воздух из жилета. Немного подождал и повторил процедуру. Он не понимал, отрицательная у него плавучесть или положительная, поэтому с некоторыми перерывами понемногу стравливал воздух пока Дауд не похлопал его по правому боку. Руслан перестал стравливать и… замер. Он уже не мог определить, где верх, где низ. Всплывают они или погружаются. Только жесты Дауда могли связывать его с окружающей действительностью. Сам он очутился в бесконечном глухом космосе. Ему вдруг показалось, что он растворяется в этой тьме. Пришлось даже ощупать себя, чтобы убедиться, что это не так. И почему-то этот факт скорее расстроил его, чем обрадовал. Наверное, он хотел бы раствориться, перестать существовать как что-то отдельное, запертое в неуклюжем теле, лишенным даже способности видеть. Дауд вдруг взял его за левую руку, нашарил висящий на ней фонарь, о котором Руслан, конечно же, забыл, нажал кнопку включения и вложил ему в ладонь. Пришлось еще раз показать жест «Окей». Пора возвращаться из космоса в реальность, где им предстоит найти что-то на дне моря. Руслан открыл глаза и тут же чуть не вырнил загубник. Тьму разрезали яркие золотые лучи, идущие откуда-то снизу. Лучи преломлялись в воде, шли волнами, плясали и то терялись, то снова возникали. Руслан опустил взгляд в поисках источника этого свечения. Он сразу же увидел что-то вроде звезды, яркую мерцающую точку, очертание которой невозможно было различить из-за воды преломляющий свет. Руслан ткнул в нужном направлении фонарем и почти сразу почувствовал, как Дауд дважды хлопнул его по правому плечу. Руслан потратил некоторое время на то, чтобы научиться управлять своими движениями в воде, но это оказалось довольно просто. Да, нужно учитывать течение, да, очень большую роль играет плавучесть, но в остальном... Руслан вдруг понял, что улыбается. Вполне возможно, он никогда не увидит ничего красивее. Вполне возможно, с ним не произойдет ничего интереснее. Может оказаться, что это вообще его последняя ночь. Существует ли способ провести ее лучше? Дауд иногда чуть подергивал его за баллон, давая знать, что он рядом. Иногда притормаживал увлеченного Руслана, когда он опасно ускорялся в направлении свечения на дне. Чем ближе они оказывались к источнику света, тем очевиднее становилось, что это что-то большое. Более того, лучи исходили из нескольких точек. Через некоторое время Руслан определил, что их три. Они расположены примерно в пяти метрах друг от друга и соединены тонкими полосами. Причем полосы параллельные, довольно ровные. Еще через несколько минут Руслан все понял. Источник света один, просто он находится не в море, а в затонувшем корабле. Часть лучей выходит через пробоины, часть — через открытый люк. А полосы — это лучи, которые пробиваются между досками палубы. Дауду пришлось еще два раза притормаживать Руслана, фанатично гребущего на свет. Но в конце концов, руки Руслана коснулись покрытого ракушками и водорослями борта корабля. Дауд, судя по периодически подаваемым сигналам внимания, как мог предупреждал его о препятствии, не догадываясь, что он прекрасно ориентируется в пространстве. Впервые за много лет. Руслан добрался до пробоины и заглянул внутрь. Его сразу же ослепил нестерпимо яркий свет. Он рефлекторно оттолкнулся от края пролома и уперся баллоном в Дауда. Показал знак окей, Дождался ответного сигнала и задумался. «Придется закрыть глаза. Слишком уж ярко светилось то, что находилось в корабле». Но если он их закроет, то как вообще поймет, что искать? Оставалось надеяться на зрение и сообразительность Дауда. Руслан на ощупь вплыл в пробоину. И тут же ударился обо что-то лбом. Да так сильно, что в ушах зазвенело. Он невольно дернулся, повернулся на бок и зацепился за что-то шлангом. Регулятор тут же вырвало изо рта, и все, чему его учил Дауд, было тут же забыто. Руслан задержал дыхание. И принялся лихорадочно, панически шарить руками. Он попытался схватиться за основание шланга, прикрепленное к баллону, но никак не мог его нащупать. Рука периодически хваталась за вентиль, а не за шланг. Его вдруг потащило куда-то назад, он ударился затылком и вскрикнул, выпуская воздух из легких. Ждавшая своего часа паника обрушилась на Руслана. Мир схлопнулся до ощущения животного ужаса. Он забился, пытаясь освободиться и почувствовал, как ударился обо что-то губами. И снова. На этот раз так, что из глаз полетели искры, а боль прошла через зубы куда-то в череп. Что-то чудовищно сильно сжало его челюсть с двух сторон. Руслан открыл рот, краем сознания понимая, что наглотается воды, но вместо этого наткнулся губами на... регулятор. Он втянул в легкие самый сладкий воздух в своей жизни. Руслан замер весь сосредоточившись на дыхании. Он ощущал не только, как воздух наполняет легкие, но и как смешивается с кровью и бежит по всему телу. Он сам как будто сделался воздухом. Тут, на дне моря, застрявший в затонувшем корабле, он превратился в дыхание. Этот хрупкий парадокс не дал ему сойти с ума. Он дышит. Дышит. Наконец паника отступила и он почувствовал руку Дауда на своем затылке, а вторую руку — на лице. Его ладонь прижимала маску и регулятор. Вероятно, для того, чтобы Руслан в панике его не выплюнул. Возможно, он так и сделал минуту назад. Дауд рассказывал ему о подобном на инструктаже. Но одно дело послушать и покивать, мол, каким дебилом надо быть, чтобы выплюнуть единственное, что обеспечивает тебе жизнь в воде, а другое — этим дебилом стать. Руслан похлопал Дауда по руке, и показал жестом, что в порядке. Дауд подал ответный сигнал, а потом аккуратно потянул его куда-то за баллон. Руслан не сопротивлялся. Судя по всему, пробоина находилась в каком-то загруженном внутренними конструкциями корабля месте. Дауду понадобилось несколько минут, чтобы выбраться наружу, параллельно еще пару раз приложив Руслана обо что-то. Но ему таки удалось вытащить их. После этого он довольно уверенно потащил Руслана к другому источнику света им оказался большой квадратный люк, вероятно, предназначенный именно для того, чтобы любой желающий мог спуститься в трюм. Руслан подавил желание хлопнуть себя по лбу. У люка пришлось снова закрыть глаза, прижать руки к телу и полностью довериться Дауду. Руслан чувствовал себя предметом мебели, который пытаются занести в помещение, не повредив. Правда, происходило все это не иначе, как в космосе потому что грузчик периодически оставлял предмет мебели висеть в пространстве, а сам передвигался в другое место, из которого было более сподручно им манипулировать. Уже вжившийся в роль комода Руслан, вдруг услышал голос. «Зачем ты снова пришел сюда?» Голос не походил ни на один из тех, что он слышал раньше. Руслан хотел было возмутиться и что-то ответить, но вовремя одумался. Потом сообразил, что если голос не вызывает синестетического эффекта, то он существует только в голове. А если так, то может отвечать нужно так же. Что значит снова? Значит, ты уже был здесь. И что же я тут делал? Сообразив, что речь идет об Амине, уточнил Руслан. Ты забрал огонь царей. Руслан задумался. Получается, что огонь, который горел в комнате Амины, Был поднят отсюда. Это в свою очередь намекает на следующие факты. Факт первый они зря сюда забрались. Факт второй они не знают, где искать последние испытания. Факт третий этот огонь горит в воде. Все именно так, подтвердил голос. Но вместе с тем не так. Огонь горит в саркофаге, который защищает его от воды. Но если достать его из саркофага, то вода его потушит. «И как же я тогда вытащил его на поверхность?» О том, почему огню не нужен воздух для горения, он решил не спрашивать. «В глазах...» Он понятия не имел, что это значит, но вспомнил слова Дауда, что у Амина перед исчезновением были странные глаза. Руслан прикинул, если он сможет придумать, как достать огонь отсюда то им не придется связываться с Саидом. «Не трать время», — посоветовал вдруг голос. «Или вы оба останетесь здесь навсегда». И тут Руслан осознал главную свою ошибку. Чудовищно глупую, невозможную, непростительную. Каждый раз, как он разговаривал, с чем бы он сейчас не разговаривал, проходили часы. «Если на поверхности в этом не было проблемы, то под водой...» «А можно какую-то подсказку, что ли, получить?» «Ответственность освобождает от вины», — вдруг сказал голос. «Заебись, спасибо!» Он едва сдержался, чтобы не плюнуть, и вернулся к судорожным размышлениям. Что значит «унесла огонь в глазах»? Как повторить этот фокус? Нужно как можно быстрее решить эту загадку. Мысли переключились на Дауда. Да, он нырял с двумя баллонами, но и воздуха этот твердило, потребляет раза в два больше. Всего у них в запасе полтора часа. Сколько уже прошло? А Дауд вообще может утонуть? Гуль же? То ли нежит, то ли что? Мысли снова заметались. Может, надо сунуть башку в этот саркофаг? А там само как-то? А маску надо снимать? А где саркофаг -то? А как его найти? Он вообще может двигаться во время разговора с этим, с чем бы он ни разговаривал? По идее, пока они не двигаются, они потребляют меньше воздуха. Может, как-то протянут? Да хер с ней, с Аминой, с Башней, с Саидом. Ладно, сам помру. Дауда-то за что топить?» Фыркнул Руслан. «Бывай, Ихтиандр хуев!» Он очнулся, почувствовал сначала холод, а потом обволакивающую его воду. Задержал дыхание и прислушался. Но не услышал того, что хотел. Рядом не булькали пузырьки. Дауда тут нет. На него снова обрушилась паника, но он уже знал, что паниковать нужно правильно. Где-то внутри он кричал и бился, а снаружи оставался неподвижным. Нужно просто выбраться из корабля и всплыть. Он вполне в состоянии на ощупь выбраться наружу. Ничего страшного не произошло. Руслан еще некоторое время убеждал себя в этом, а потом ощутил веревку, стягивающую правую кисть, потянул за нее и наткнулся на кислородный баллон. Даут нырял с двумя, но Руслан не знал, можно ли их разделить или они зависят друг от друга. По всему выходило, что можно. Баллон, регулятор, все как положено. В этот момент он почувствовал, что дышать стало заметно труднее, причем наверняка это случилось не прямо сейчас, а постепенно, на протяжении какого-то времени. Руслан подтянул к себе оставленный Даудом баллон, нащупал регулятор и сунул загубник в рот. Легкие наполнились воздухом, и сознание как будто прочистилось. Судя по всему, он уже некоторое время страдал от недостатка кислорода в крови, но сам того не замечал. Через какое-то, вероятно, очень небольшое время он бы потерял сознание. Первое, что он понял, когда голова стала нормально работать, веревка привязана не к баллону точнее и к баллону тоже. Она идет от его кисти, оборачивается вокруг вентиля и идет дальше. Руслан подергал за нее. Ничего не произошло. Тогда он, наконец, сообразил, что делать. Дауд заботливо привязал веревку у выхода, оставил ему карту и воздух. И все это в то время, как сам Руслан раздумывал, может ли гуль утонуть. И вообще не стоит ли попытаться разгадать сраную головоломку, рискуя жизнью единственного существа в этом мире, которому не наплевать на Руслана? Одной рукой он прижал к себе баллон, а другой аккуратно потянул за веревку. Пришлось приноровиться, чтобы не биться головой обо все подряд, но на это ушло не больше пары минут. А уже через пять минут он выбрался из корабля. Припомнил все наставления Дауда о правильном всплытии и для начала попытался определить, в какой стороне вверх. Выдохнул, поднеся руку к лицу, и по направлению пузырьков убедился, что знает, куда двигаться. Он побоялся поддувать жилет, потому что так всплытие могло превратиться в неконтролируемое приключение. Просто стал потихоньку грести в нужном направлении, иногда останавливаясь и проверяя, не сбился ли с курса. Компьютер на его руке так ни разу и не завибрировал. Первый звук, который он услышал, когда вынырнул из воды, — это автоматные очереди где-то неподалеку. Потом что-то глухо ухнуло. И снова стрельба. Руслан достал аварийный буй, вздохнул, активировал его и, как было велено, стал ждать чуда, гадая по стрельбе, кто побеждает. Условные наши или нет? Он не знал, кто именно противостоит Джину. Более того, он не понимал, зачем Джин устроил стрельбу, если его цель здесь, в море. Должен же у него быть какой-нибудь встроенный компас. Минут через 15 Руслан услышал, что стрельба удаляется. Вернее, он удаляется от стрельбы, его уносит куда-то вдаль. Он очень надеялся, что его тащит не в море, а к берегу. Он проверил, мигает ли чертов буй, поднеся лампочку в упор к глазам и различив вспышки света. Буй работал. Руслану оставалось только дрожать от холода и ждать. Но не прошло и 5 минут, как он услышал тарахтение двигателя. К нему приближалась лодка. А судя по запаху солярки, это была очень усталая лодка. Не такая усталая, как сам Руслан, но тоже на грани. «Ай да! Смотри, какой дигит тут плавает!» — радостно крикнул Дауд. «Ай, молодец! Выбрался!» «Вытащи меня отсюда!» — попросил Руслан. «Я больше не хочу плавать!» Дауд заглушил двигатель, кинул Руслану спасательный круг, а потом легко, вообще не замечая его веса, втащил на борт. Радостно потряс за плечи, обнял и снова потряс. «Живой, да, живой!» «Сам-то как?» — спросил Руслан, расстегивая жилет. «Нормально, да!» Дауд принялся ему помогать. «Что со мной будет?» «А что там за война? Кто с кем стреляется?» «Там такое началось!» Дауд подцокал языком. «Все полыхает! Нефть горит, море горит, джин бушует...» «Полиция приехала, военные приехали, военный корабль приплыл. Осталось только самолеты поднять». «Плавает говно, корабли ходят», — зачем-то припомнил Руслан присказку, которую услышал в детстве, но никак не мог выкинуть из памяти. «Странный этот русский язык», — хмыкнул Дауд. «Но мне не жалко, да? Военный корабль пришел». «Так еще хуже», — вздохнул Руслан. «А с кем Джин воюет-то?» «С твоим отцом». «Он там откуда?» «Прилетел, когда мы в воду полезли. Хорошо, что прилетел, да. Спас нас». «Это в каком смысле?» «Представь, да. Сплываем мы. Буй включаем. Подходит к нам лодка. А там Джин. В нас даже стрелять не надо. Можно веслом бить, пока на дно не пойдем». Где-то вдали снова застрекотали автоматы. Руслан устало сел на какую-то скамейку и потер глаза. «Ты поговорил с Ахурамаздой? Все хорошо?» «Поговорил. Бестолку ныряли. Все бестолку!» Процедил Руслан сквозь зубы. «Ладно, да», — после долгой паузы сказал Дауд. «Совсем бестолку разговор не бывает. Наверное, что-то узнал?» «Да, цитату для ВКонтактика», — фыркнул Руслан. «Что теперь?» «Пу-пу-пу... Да херо знает!» «Тебе отдохнуть надо», — вздохнул Дауд. «Тут какая-то лежанка есть, да? Поспи, к берегу плыть будем». «А его мы там, что ли, оставим?» — не понял Руслан. «С Джином воевать?» «Зачем? Октай прилетел, эвакуацию объявил». Джин себя выдал, стрельба началась, октай улетел, там только военные. Мне кажется, он какой-то злой гений, не без восхищения заметил Руслан. Все себе на пользу обернуть может. Подожди, да? хмыкнул Дауд. Потом еще виноватыми его враги окажутся. Хитро. А чего Джин в воду-то не прыгнет? Море горит, да. Я бы тоже не прыгнул. «Он огня, что ли, боится?» – удивился Руслан. «Не знаю, да, но в машину же не полез, когда она загорелась». Дауд помог Руслану добраться до пахнущей соляркой лежанки, завел двигатель и стал что-то насвистывать себе под нос. «А ты бомбы делать умеешь?» – спросил Руслан. «Умею», – заверил его Дауд. «Если есть из чего. А тебе зачем?» «Надо. Можешь добыть взрывчатку?» Позвоню кое-кому, да? Могу, наверное. Ладно, я чуть-чуть посплю, пока. Спокойной ночи, да? Я за штурвалом постою. Дауд? А? Да не, ничего. Ему снились странные обрывки образов, бесконечно сменяющиеся картинки. Он находится в лесу, он стоит у проклятых ворот, он летит в вертолете, он рвет джина когтями и клыками. Он стоит у ворот, он летит в вертолете, он идет по коридору, он стоит у ворот, он с кем-то ругается по телефону, сидя за столом, на котором лежат оружие и взрывчатка. Руслан вздрогнул и проснулся. Дауд аккуратно, насколько позволяли их габариты и разница в массе, потряс его за плечо и снова позвал. «Руслан, проснись! Ну ты и Соня, да?» Тебя даже шторм не разбудил. Мы уже приплыли. В Морровинд? Что? Не понял Дауд. Не забивай голову, я еще немножко... Руслан провалился было в сон, но Дауд вернул его в реальность. Он знал, что Руслан борется со сном, но проигрывает. Стой! На ногах стой! Я тебя держать не буду, да? Кровь разгони, поприседай. Что это? Сознание Руслана вдруг сфокусировалось на звуках и потеряло сонную размытость. Вокруг кричали птицы. Мерзкие, отвратительные мутировавшие утки, скрещенные со свиньями, что ли. Они то хрюкали, то крякали. Звуки были липкими, густыми, с отвратительными сгустками чего-то желтовато-коричневого. Руслан помимо своей воли представил, как их суденышка села на мель, а вокруг бродят мутанты. «Что это за ужасные звуки?» «Птицы?» Дауд не сразу понял, о чем речь. «Зачем ужасные? Нормальные звуки. Это фламинги!» «Фламинго!» — рефлекторно поправил Руслан. «В Азербайджане есть фламинго? Или мы уплыли куда-то не туда?» «Тут не один фламинго, слышишь? Много фламинги... фламингов... Фламинг? Фламинго. Во множественном числе тоже фламинго. Как пальто. Что общего у фламинги и пальтов? Удивился Дауд. Фламинги в Азербайджане есть, конечно, да, много. Чуть-чуть подождем, рассвет будет. Знаешь, как красиво. Фламинги розовые, солнце красное, море горит. Но тут мало. «Заповедник знаешь? Туда тысячи прилетают!» «Минутка карательного краеведения окончена. Ты по взрывчатке договорился?» «Зачем ворчишь? Договорился! Дома лежит уже!» «Ну и поехали!» «Поехали, да! Надо только с лодки спуститься и до берега дойти!» «В каком смысле?» — не понял Руслан. «Я же не капитан, да?» «Я откуда знал, где тут мель?» «И далеко мы от берега?» «Зачем далеко? Километр. Ну, максимум пять, да?» «Тут не глубоко. Глубоко не страшно. Плохо, что камни в воде. Ямы могут быть, что угодно. Непонятно, да?» «Ты к чему клонишь?» даут вдруг молча подхватил Руслана на руки. Пинком открыл дверь вонючей лодочной надстройки и протиснулся на свежий воздух. Отвратительные фламинго захрюкали громче. Ветер хлестнул запахами йода, озона, соли и солярки. Они смешались с запахом табака и какого-то огуречного лосьона после бритья Дауда. Теплом солнца, плеском волн, стуком какой-то деревяшки о борт лодки. Голова у Руслана закружилась от смеси звуков запахов, ощущений. Он не успел прийти в себя, чтобы прикинуть, как Дауд будет спускаться с довольно высокого, судя по всему, борта прямо на песок отмели с ним на руках. Проблема решилась сама собой. Дауд просто спрыгнул, все так же, держа Руслана на руках. У Руслана на секунду перехватило дыхание, но он не успел перепугаться. Дауд очень мягко приземлился и, кажется, даже не испытал особого затруднения. Тут же захлопали крылья, противно закричали фламинги. Дурные птицы перепугались и поспешили ретироваться. Даут легко пошел куда-то. При этом Руслан чувствовал, как глубоко вязнут в песке его ноги. Нас встретят на берегу. Угу. Опасности нету, не переживай, Руслан Меллим. Мне сказали, тут не глубоко. Угу. Но если что, ты плавать умеешь? «Ты это решил спросить после того, как мы на дно моря нырнули?» «Там жилет, да. Там уметь не надо». «Умею. Если знаю, в какую сторону плыть». «Если что, плыви в ту сторону, в которую мы идем. Берег там». Но, к счастью, проверять чьи бы то ни было навыки плавания не пришлось. Отмель тянулась до самого берега, и Дауду ни разу не пришлось зайти в воду глубже, чем по колено. Руслан в какой-то момент начал даже дремать но все же собрался и не позволил себе провалиться в сон. Как-то все-таки неудобно спать, когда тебя несут. Неудобно в моральном смысле. На берегу их действительно ждали. Машина и водитель. Даут, к тому моменту все же несколько уставший, судя по участившемуся дыханию, усадил Руслана на пассажирское сиденье, водителя выгнал назад, а сам сел за руль. Руслан вдруг понял, что это не просто машина. Это их броневик, тот самый, на котором они покоряли вулкан и отбивались от нападения. Руслан уважительно и нежно погладил панель перед собой. Примерно через двадцать минут Дауд заглушил двигатель, велел водителю выметаться и помог Руслану открыть теперь не только тяжеленную, но еще и клинищую дверь. Взял его под локоть и быстро повел к дому. Со мной поедешь или с Октаем? В, в каком смысле? Картеж готовят, да? В Нардаран ехать. Потом цокнул языком. Эх, людей мало. Почему мало? Зачем их вообще должно быть много? Не знаю, зачем мало. Знаю, что в замок ехать без охраны нельзя. В замок? Не понял, Руслан. Нардаранская крепость, да? А в центре башня. Там и живет Саид. Серьезно? У вас тут есть злодей из башни? «А у вас нету?» «Ну...» Они быстро пересекли двор, обогнули особняк и вошли в гостевой дом, в котором Руслан еще не был, в отличие от его вещей, переехавших сюда после пожара. И аждахи, которого прямо отсюда и похитили. «Переодевайся, только быстро. Я схожу, посмотрю, что там привезли, и вернусь». «Да я неделю буду на ощупь искать одежду в этих хоромах. Сумку не видишь?» «Ищу, да». «Где тут душ? Явись в соли!» «Нашел время тоже!» Тем не менее, Дауд отвел его в соседнюю комнату, показал, где краны и какой из них горячий, а какой холодный, после чего вернулся к поискам сумки. Руслан включил воду, некоторое время регулировал температуру и, наконец, встал под долгожданные струи и почувствовал себя человеком. «Уверен, что ехать надо?» спросил друг Дауд из соседней комнаты. «Почему ты спрашиваешь?» «Там всякое может случиться, да? Что-то не так пойдет, точно стрельба начнется!» «Кому-то все равно ехать надо», — возразил Руслан, пытаясь нащупать на спине слайдер, чтобы расстегнуть молнию и выбраться из проклятого гидрокостюма. «Пусть окта едет, да?» «Почему он?» «Он говорить умеет. А если что-то не так пойдет, позже уже, да?» «Если что-то не так пойдет, то мне тоже хана!» Руслан никак не мог дотянуться до слайдера и злился все сильнее. «Да ебучий случай!» «Чего ругаешься?» Напрягся Дауд. «Что еще случилось?» «Помоги гидрокостюм расстегнуть, а?» Дауд ничего не ответил. Руслан прислушался. Судя по звукам, он медленно вошел в ванную и остановился рядом с душевой. «Повернись!» Сказал Дауд. Руслан встал к нему спиной держась руками за очень кстати расположенный на стене поручень. Дауд вдруг охнул и зашипел. <свист> «Кипяток, да!» Руслан не сразу понял, в чем дело. Сам он не ощущал жара, ему казалось, что вода чуть теплая. Но вряд ли Дауд обжегся бы при такой температуре. Руслан нащупал вентиль и выкрутил. «Хамам, да, все в пару!» Пробурчал Дауд одной рукой взявшись за воротник гидрокостюма, другой за слайдер. «Оторвал ручку, да? Внизу, когда были, на корабле!» Он потянул слайдер, Руслан услышал долгожданное «вжик» и почувствовал, как струи воды бьют по спине, а не по гидрокостюму. В этот момент гулко ухнул звонок. От неожиданности оба вздрогнули. Даут молча отправился открывать. Руслан же принялся выбираться из гидрокостюма. Проклятый неопрен никак не хотел отпускать его, почему-то прилипал к телу и отлеплялся с трудом. Руслану показалось, что он змея, которая пытается выбраться из старой кожи. «Я сейчас вернусь, да?» — крикнул от двери Дауд. «Не уходи никуда!» «Да куда я уйду?» «Хорошо!» Руслан успел принять душ, Найти-таки сумку, которую почему-то не смог найти Дауд, хотя всего-то и требовалось, что заглянуть в шкаф, и одеться. Щелкнула дверь, и Дауд с порога сообщил. «Все готово. Надо ехать, да?» «Я с тобой поеду». «Нет». Дауд цокнул языком. «Я с вами не еду». «Это почему?» — удивился Руслан. «У меня другое дело». «Ебать ты деловой!» «Я вас прикрывать буду. Мне пора, да?» «Хорошо все будет, Руслан. Не бойся ничего». «Да куда уж лучше?» «Я тебе на нефтяных камнях говорил, что все хорошо будет, а?» «Там ты был». «Я рядом буду, да? Не волнуйся. Все время смотреть на тебя буду. Глаз не спущу». «Откуда?» «Там рядом, да?» — уклонился от ответа Дауд. Еще раз жутко ухнул звонок. Руслан выругался. «Это за тобой», — пояснил Дауд. «Мне тоже пора. Надо вперед вас ехать, да?» «Подожди, а...» та Неверно предположив, что именно скажет Руслан, ответил Дауд. «Он твой план понял сразу. У него такой же был. Все, пора, да?» Дауд почти бесшумно исчез. Руслан еще несколько секунд постоял, прислушиваясь но уловил только нетерпеливое перетаптывание какого-то слуги, присланного за ним. «Да пошли, что ты там сопишь, как медведь?» — зашипел он. Слуга молча отвел его к машине Актая и хотел было помочь сесть, но Руслан разве что не укусил его. Сам открыл дверь, сам сел. «Чего ты бесишься?» — спросил Актай, вероятно наблюдавший все это из окна, и кинул кому-то реплику на азербайджанском. «Не моя, вот и бешусь!» фыркнул Руслан. «Роллс-Ройс?» — не понял Актай. «Да хочешь, забирай». «Это мем. Просто глупая шутка». Кортеж тронулся, как только Руслан закрыл дверь. «Где бомба?» — спросил он. «У меня». «Логично. Хотя бы потому, что Актая не посмеют обыскивать. Почему-то Руслан знал это. Не предполагал, а знал. Как будто сам выстраивал репутацию человека, которого не только нельзя обыскивать но и думать о таком грешно. Человека, который мало кому дает слово, но если уж дает, то никогда не нарушает. «Ты все еще надеешься, что Амина будет наследницей?» поинтересовался Руслан. «Все, что могу, надеяться». «Я никогда тебя не пойму». «Руслан, тебе же не пятнадцать лет». вздохнул Актай. «Это ты к чему?» «Совсем не обязательно кого-то понимать, чтобы уважать его желания». «Ничего себе!» «Можешь и границы не нарушать тоже? А ты не коуч часом?» «Есть хоть что-то в этом мире, что ты не хочешь высмеять?» Спокойно спросил Актай. Но в голосе все-таки проскочили синие оттенки. Грустные и... сочувствующие? «Нет», — уверенно сказал Руслан. «И тебя не беспокоит, что ты кого-то обижаешь?» «Нет. Я хочу всех обидеть». Актай сделал то, за что Руслан был ему очень благодарен. Не стал спрашивать, зачем или почему, просто иронично хмыкнул. Что там за Нардаран? Что за исламский заповедник? Ай Аллах! Охнул Октай. Ты только на встрече так себе не веди. Нардаран это поселок городского типа, там живет примерно 10 тысяч человек. А чего мне дают за ужасы про местное население рассказывал? Мол, радикальные мусульмане? Не радикальные, возразил Октай. Но в большинстве своем очень религиозные живут сплоченно но это результат десятилетий борьбы за свои идеалы наверное в нардаране есть две важные для шиитов мечети на мой взгляд самое важное это мечеть рахимы ханум она построена на месте захоронения дочери седьмого имама и как-то так сложилось что местные всегда были очень верующими даже в советское время а уж после независимости азербайджана тем более Они не очень-то жалуют власть. Готовы отстаивать свои требования на баррикадах. Когда-то даже собственную партию создавали. В общем, это история бесконечной борьбы. Хотя после того, как в шестнадцатом году туда ввели войска, борьба поутихла. А Саид чего там делает? Живет, проповедует. Распространяет иранское влияние. Чего ему еще делать? Реально в башне? Ну, крепость стояла столько лет почти заброшенная, То ли никак не могли разобраться, на чьем балансе должна состоять, то ли всем просто плевать было. Никто не обиделся, когда он провел кампанию по сбору денег на реставрацию, а чуть позже устроил там себе штаб-квартиру. «Аждаха с Даудом?» – сменил тему Руслан. «Нет, в доме. Его уже нельзя выпускать на улицу. Люди думают, действительно тигр. Опасно». «Слушай, вот только честно. Ты понимаешь, что происходит на самом деле?» Как ваша бизнес-возня превратилась в волшебный дурдом? То, что ты называешь волшебством, только средство. А цель, полагаю, победа в бизнес-возне. Но мы скоро спросим у Саида. Ты мне главное скажи, ты знаешь, что надо делать с огнем, который мы собираемся отнять? Нет, признался Руслан. Но мне все это уже поперек горла. Что именно? Вся эта история, все эти люди, замки, особняки... «Нефтяные платформы, храмы огня, Азербайджан этот ваш!» «Ты не видел Азербайджан?» «Да что ты? Ну, как ты и не посмотрю уже!» «Я не про это», — отмахнулся Актай. «Ты видел только дворцовые склоки, не имеющие отношения ни к культуре, ни к нормальным людям?» «Ну, что показали, то и видел», — буркнул Руслан, почему-то вспомнив стариков, приютивших его и Дауда после ночи в горах. Дальше ехали молча. Дорога заняла не больше 20 минут. В какой-то момент машина стала замедляться. Под колесами зашуршал гравий вместо асфальта. Послышались приглушенные напряженные голоса. Кортеж остановился. Кто-то открыл дверь перед Русланом. Помалкивай, пока не настанет время, попросил Актай. Они вышли из машины. Актай взял Руслана под локоть и повел куда-то по гравийной дорожке. Почему-то почти не пахло морем но сильно пахло цветами. Где-то неподалеку журчал фонтан. Руслан чувствовал присутствие множества людей, но все они молчали. «Октай мой, Арслан Актаевич!» — поприветствовал их чей-то голос. «Рад вас видеть!» И это был странный, ледяной, сине-белый звук. Что-то похожее на воду, текущую в солнечный день в горах, укрытых снегом. «Руслан!» Поправил он, по всей видимости, хозяина замка. «Как вам будет угодно», — легко согласился Саид. «Будьте добры, разведите руки пошире. Мой человек вас досмотрит». «Реально боитесь слепого?» — усмехнулся Руслан. «Чего я сделаю это с оружием?» «Поранитесь», — предположил Саид. Кто-то быстро и уверенно, очевидно, не впервые проводя эту процедуру, ощупал Руслана. Скорее всего, тот самый татуированный черт. «Проходите!» Ледяная вода в голосе Саида стала на пару градусов теплее. Актая, кажется, действительно не стали досматривать. Вероятно, он не впервые приезжал сюда, и хозяин не готов был нанести такое оскорбление гостю. Другое дело Руслан. Черт знает, что этот варвару думает. Их усадили за стол, конечно же, с чаем и сладостями. А дальше начался сюр. «Как ваши дела, Актай -муэли? Как семья. Потихоньку, спасибо. Как ваша сестра? Как прошла операция? Не очень. Совершенно неискренне, судя по совсем неизменившемуся цвету голоса, пожаловался Саид. Какие-то осложнения. Вай-вай-вай. Не менее неискренне сокрушался Актай. Нужна какая-то помощь. Врачи. Машала, все хорошо будет. Она поехала. Да ну хорош! перебил Руслан. Вы чё? «Вы нормальные вообще?» Актай и Саид одновременно тяжело вздохнули, кажется, испытывая совершенно одинаковые чувства. «Я так понимаю, это предложение перейти к делу?» спросил Саид. «Нет, давайте вы еще минут десять зад друг другу понюхаете!» Руслан ощутил движение за спиной. Будто кто-то сделал к нему шаг, но замер. Вероятно, татуированный хотел поучить его манерам, но Саид жестом его остановил. Хорошо. «Чего вы хотите?» «Нам нужен огонь из комнаты Амины и ответы на многие вопросы», — влез вперед Актая Руслан. «А что вы предлагаете взамен?» — поинтересовался Саид. Руслан услышал, как Актая чем-то щелкает, а потом расстегивает пуговицы пиджака. Повисла тишина. «Я не боюсь смерти», — спокойно прокомментировал увиденное Саид. И, судя по голосу, он не врал. «Все та же холодная ледяная вода». «Что не значит, что вам есть за что умирать в этой ситуации?» Заметил Актай. «Справедливо», — вздохнул Саид. Руслан пытался понять, что за жуткий человек перед ним. Он принимает решение не потому, что боится потерять жизнь, а потому что терять ее сейчас невыгодно. Это принесет мало результата и много неудобств. «А нам терять нечего» сказал Актай. «Мы ничего не выиграем, если останемся живы, но не получим того, что нам нужно». «Понимаю». Все так же спокойно ответил Саид и сказал кому-то что-то по-азербайджански. Потом пояснил Руслану. «Я велел принести огонь. Какие у вас вопросы?» Некоторое время все молчали. Очевидно, никто так и не сумел сформулировать конкретные вопросы, кроме одного. «Ты наслал Джина!» Прямо спросил Руслан. «Нет». Голос не приобрел никаких новых оттенков. «Ебутся, котики!» Расстроился Руслан и пояснил Актаю. «Он не врет». «Откуда вы знаете о существовании джинна?» Поинтересовался Актай. «Это ритуал, которым когда-то славился наш тарикат. Мы считались повелителями джинов». Но я думаю, вы оба понимаете, что я всегда считал это просто сказкой. Это символическое действие, направленное на врага. Как древние люди рисовали зверя перед охотой, чтобы победить его, так и мои предки вызывали джинов. — И тут как сработало, сами охренели, да? — фыркнул Руслан. — Я никогда не проводил этот ритуал в отношении Актая Муэлима, — возразил Саид и снова не соврал. Как и никто из нашего ордена. А как вы вообще тогда узнали, что за нами Джин гоняется?» Поинтересовался Руслан. За что получил толчок локтем в бок. Только после этого он сообразил, что сболтнул лишнего. Саид не знал, что Джин охотится не только на Актае. «Ты сам сказал, по телефону». «А ты поверил». «Я проверил». «А зачем меня убить пытался?» «Ты сам понимаешь, чтобы устранить наследника». Чтобы все досталось Нигархану. Зачем ты задаешь вопросы, на которые знаешь ответы? Руслан очень хотел перегнуться через стол, поймать этого деда за бороду и дернуть хорошенько. «Архан», — сказал вдруг Актай, — «в чем суть вашей вражды? Много причин». Хмыкнул Саид и стал чем-то щелкать, по всей видимости, перебирать четки. «Бизнес, например. А еще?» — уточнил Актай. «Интересы его организации прямо противоположны интересам нашей». «Ночью темно, потому что это не день, а днем светло, потому что это не ночь», — фыркнул Руслан. «Нормально, ответь!» «Есть вещи поважнее моей жизни. Я не отвечу на этот вопрос». «Ладно», — растерялся Руслан, но тем не менее сообразил, что Саид никогда не врет. «Зачем врать, если можно не договаривать?» Есть еще какая-то причина, по которой твои люди пытались меня убить? Чтобы ты не вошел в башню. Почему? Аглон, сам подумай, насколько хорошая идея пускать в дом песен тебя. Так, погодите, а кто-то кроме меня туда ходил? У вас там что, база какая-то? Нет, только Амина. Почему вы поссорились с ней? В лес Актай. Руслан припомнил слова Дауда о том, как Амина велела больше не пускать к ней этого деда. Она злая. Она не хотела учиться. Она просто хотела знать все самые страшные ритуалы нашего тариката. Когда я объяснил, что сначала нужно пройти все ступени, нужно освободиться от гнева, нужно взять свое сознание под контроль, она потеряла интерес к суфизму. Она искала только средства для достижения своих целей. Это говорит дед, который хотел убить человека, чтобы он наследство не получил. Охренеть ты, моралист! Ты успел научить Амину чему-то из темных ритуалов Ордена? Спросил Актай. Повисла тишина, нарушаемая только мерным щелканием чёток. Да. Впервые за весь разговор цвет его голоса сменился на серо-зеленый. Чему? Я понимал, что ей... «Не очень интересен суфизм. Хотел как-то заинтересовать». Руслан вдруг понял, что Саиду очень стыдно и горько. Он искренне сожалеет о чем-то. «Я видел, как она любит власть, и подумал, что могу ее мотивировать этим, пообещать что-то такое, чего нет у других». «Ты научил ее вызывать джинна», — закончил за него Актай. е ба Нись! По слогам отчеканил Руслан. Некоторое время все молчали, укладывая в головы что-то, что туда никак не помещалось. В этот момент что-то бабахнуло вдалеке. Руслан уже привык к звукам выстрелов, поэтому понял, что это выстрел, но из чего стреляли? Что-то очень большое. Пора уходить, сказал вдруг Актай. Что происходит? Не понял, Руслан. Джин! «Пришел за мной. Саид, вы едете с нами, а ваши люди, если не хотят, чтобы чудовище, охотясь на меня, убило и вас, задержат Джина». «Ловко!» — усмехнулся Саид, и его голос второй раз изменил цвет. Появились задорные оранжевые брызги. Руслан понял, что дед действительно оценил схему. Прямо-таки возбудился. И это несмотря на то, что схема грозит ему, если не опасностью то как минимум потерями. Но что-то в его голосе подсказывало, что такой ход он либо предусмотрел, либо уже придумал, как обернуть себя на пользу. «Как вы смотрите на взаимовыгодную сделку?» спросил Саид. «Вы управляете ситуацией, я все понимаю. Но я могу очень многое потерять, если вы войдете в башню. Я хочу, чтобы вы компенсировали мне часть потерь. «Сейчас на одной чаше весов лежит тот факт, что вы войдете в башню, а на другой — моя жизнь. И первое перевешивает второе, но не сильно. Мне просто нужно кое-что, что чуть-чуть утяжелит мою жизнь, сделает ее немного важнее, чем ваш визит в башню. И тогда я поеду с вами добровольно, прикажу моим людям сдерживать джина, до последней капли крови. Помогу одним словом. Раздался еще один выстрел. В ответ прогрохотала длинная очередь. Вероятно, Джин определил, откуда по нему стреляют, и начал огрызаться. «Отдайте мне гуля». «Кого?» Не понял Актай. «Откуда ты знаешь?» — удивился Руслан. «Регистратор на машине», — пояснил Саид. «Я видел ту перестрелку с людьми Архана». «Ни один человек не может получить несколько пуль в упор и при этом даже не потерять способности драться». Дауд? спросил Актай. «Да!» — подтвердил Саид. «Хрен тебе!» — фыркнул Руслан. «Рукам!» — одновременно с ним сказал Актай. Снова повисла тишина. По шуршанию ткани Руслан догадался, что Саид и Актай тянутся через стол... Для рукопожатия. Конец 11 эпизода. Читали Юрий Романов, Анар Амаров, Андрей Филиппак и Анастасия Великородная.